Заклеив конверт, Тони коротко и ясно написал Олту Картрейту, рассказав ему об обо всех своих попытках получить паспорт и визу на въезд в Австрию и прося его о содействии. Он наклеил марки на оба письма и перед тем, как лечь спать, пошел опустить их в почтовый ящик. На обратном пути Тони задержался не надолго в большом сквере, засаженном деревьями. Неподалеку от своей улицы, обнесенный оградой сад казался сумрачным и таинственным. Молодые листья мягко шелестели на ветру, отдаленный гул уличного движения напоминал шум большого водопада, едва доносившийся издалека, и Тони чувствовал на себе целительное действие тишины и темноты. Он сидел в сквере, пока из-за угла не показалась какая-то шумная компания пьяных мужчин и женщин, спугнувшая таинственную тишину грубыми возгласами и громким истерическим хохотом. В день официального объявления мира Тони после обеда вышел на улицу без всякой определенной цели, но с каким-то смутным ощущением. что каждому следует присутствовать на праздновании исторических событий. Он был лишён возможности принять участие в торжественной манифестации в тот вечер, когда праздновалось перемирие, но от Маргариты и многих других слышал, что было по-настоящему весело. Тони очень хотелось побыть на людях и повеселиться со всеми вместе. Он пошёл по направлению. к Трафальгарскверу, неизменному центру всевозможных выступлений в знаменательные моменты жизни страны. Но на боковых улицах не заметил ничего особенного, только движение прекратилось. Выйдя на одну из центральных улиц, он остановился. С востока на запах двигался непрерывный поток темных безмолвных фигур. Молча, без смеха двигались они по плохо освещенной улице как темная безшумная вода. Минута проходила за минутой, а Тони все стоял и смотрел на этот бесконечный поток темных людских фигур, проходивших мимо него в полном порядке, в полной тишине зловещих, как сама смерть. От них веяло гнетущей безнадежностью безцельно собравшейся толпы. Они тоже пришли принять участие в непринужденном веселье. А его-то и не было. Людские волны все пребывали и пребывали, бесшумно, без всякого оживления, всегда сопровождающего демонстрации. Они просто вливались в поток. Это было поистине страшное, душу леденящее зрелище. Никаких звуков, только топот и шарканье подошв до、да、отдаленной автомобильной гудки». Тони нехотя присоединился к этому мрачному триумфальному шествию, и вот тотчас же охватило гнетущее чувство плена, которое неизменно возникает у человека, стиснутого со всех сторон безликой массой. Запах толпы навёл его на мысли о том, что мыла всё ещё не хватает. Тони не без труда добрался наконец до Пикадили. Здесь толпа была гуще и несколько оживленнее. Тут было больше света, и Тони заметил несколько такси, набитых молодыми мужчинами и женщинами, которые явно пытались создать непринужденное веселье. По-видимому, они надеялись достигнуть этого при помощи северного вакха, который не украшает своих волос виноградными листьями. Тони некоторое время с надеждой наблюдал за ними. Пока чей-то огромный сапог не опустился довольно таки свирепо ему на ногу, а маленький, вероятно, женский и несомненно острый локоть не угодил ему прямо под ложечку. Он с трудом выбрался из толпы и темными переулками направился домой. На одном из перекрестков то не снова увидел темный людской поток, все еще двигавшийся на запад. Подходя к своему дому. Он чуть не налетел на угла на какого-то юношу лет восемнадцати. Юноша поддерживал очень хорошенькую девушку, которой вряд ли было больше шестнадцати. Одной рукой она ухватилась за железную решетку, за другую ее держал юноша непрерывно повторявший: "Ну перестань дурить, Лиль, перестань дурить". Девушка сильно рвало и она стонала: "Перестань дурить, Лиль". Тони незамеченной наблюдал за ними, раздумывая, следует ли ему вмешаться или позвать кого-нибудь на помощь. Девушка, как будто несколько оправилась, и заговорила хныкующим голосом: "Зачем ты заставлял меня пить столько джина, Берт? Ах, перестань дурить!" Раздалось в ответ. Тони пошел дальше. Ясно, оба были очень пьяны. Грустно было все это. В конце августа Тони получил двухнедельный отпуск. Он не знал, что с ним делать. Он предполагал использовать отпускное время на поездку в Австрию, но паспорт до сих пор не был получен. Олтер Картрейд не слишком-то обнадежил его и дал понять, что это поручение не очень для него приятно. Однако он обещал сделать все, что может. хотя и не приминул заметить, что министерскому служащему не полагается обращаться с личной просьбой к работнику другого министерства. Тони и сам знал, что делать что-либо из простых человеческих побуждений официально не полагается. Между тем надо было решить, как же быть с этим двухнедельным отдыхом, ведь Тони в сущности неизвестен. Нечего было делать в Англии. Он уже почти решил остаться в Лондоне, когда получил приглашение погостить на даче у Маргарет, которая жила с семьей в окрестностях Стадленд-Бэй. Тони недолго думал над этим, сидя в кресле у себя в мастерской и покуривая трубку. Он бывал в Стадлендии во время войны, когда проходил подготовку в артиллерийской школе. По ту сторону Борнмута. Он объездил всю эту часть побережья на велосипеде. Маргарет знала, что ему эта местность нравится, но перспектива провести две недели в семье Маргарет, то не хорошо представлял себе наигранную веселость и неподдельную скуку английских утренних завтраков с неизменной печёнкой, ежедневную игру в теннис, чаепитие в белых костюмах в саду. и домашние концерты. Согласиться на эту почти семейную жизнь с Маргарет не означало ли это почти официально признать себя ее женихом? Инстинкт Тони мешал ему принять это приглашение. Но в то же время мысль о Дорсет Шири соблазняла его. Он все еще курил трубку, раздумывая над письмом, когда в дверь постучали, и вошел отец — То нерадостно встретил его, усадил в самое удобное кресло и предложил виски с содовой. Мне очень не нравится, что ты живешь в таком нездоровом помещении, сказал Генрик Ларендон с неодобрением, оглядывая мастерскую. Мне тоже, но ведь другого нет. И ты все еще намерен провести свой отпуск в этой мрачной комнате без окон? Ты делаешь большую ошибку, мой мальчик. «Тебе нужно стряхнуть с себя эту апатию, заняться спортом, пожить на свежем воздухе». «Я тоже так думаю», — сказал Тони, решив не говорить о полученном приглашении и подозревая, что отец пришел к нему по наущению Маргарет. «Но в наше время свежий воздух и спорт стоят дорого, как и все прочее. Но ведь тебя, кажется, приглашали погостить... — В Стадленде, — спросил Генри Кларендон, — совершенно неспособный что-нибудь утаивать. — Да, приглашали, — совершенно равнодушно отвечал Тони. — Ну и что же, ты поедешь? — Нет. — Мне бы очень хотелось, чтобы ты поехал, хотя бы ради меня. Меня серьезно беспокоит, что ты сидишь и хандришь здесь в одиночестве. — Очень мило с твоей стороны, отец. Но у меня нет подходящих костюмов для такого общества. Я буду чувствовать себя неловко. На пляже можно ходить чем угодно, да? Прости, пожалуйста, папа. Но мне кажется, ты слишком поглощен наукой, чтобы обращать внимание на подобные вещи. Ходить в чем угодно, когда гостишь на английской приморской вилле, носящей скромное название коттеджа? Это значит иметь на каждый день чистый белый фланелевый костюм, темный костюм в дождливую погоду и смокинг к вечерам.